Глава третья. Черепахи. Я беру в руки его телефон и внимательно всматриваюсь в фотографию. «У вас есть еще фото?» «Нет, я оставил одну штуку, и то случайно. Он ходил с нами этой весной на Атласе». «Как экскурсант?» «Да, в Бразилию». «Кто он? Как он представился?» «Мне интересно» как питерский бизнесмен. подробности никто не уточнял. Зачем нам? У вас остались его контакты? Думаю, да. Он смотрит куда-то сквозь стену, проводит рукой по волосам. Дело в том, что завтра я еду в Питер к дочке. Они теперь там живут. Я сразу не стал вам этого говорить. Знаете почему? Нет. Подумал, что у нас с вами слишком много каких-то странных совпадений. Вы не находите, Анна? Я не обращаю внимания на совпадения и случайности. Если к ним относиться безразлично, то они теряют свой сакральный смысл и проходят бесследно. Но если циклиться и верить в каждую повторяющуюся цифру, то это только сбивает с толку и часто меняет планы. Я останавливаюсь. Отрезаю кусок пиццы и кладу в рот. Рома всегда ест ее руками, откусывая прямо с кончика треугольника. Но я так не могу, да и губы накрашены. Влад тоже решает поесть, потому что зимой еда очень быстро остывает, независимо от того, какая температура в помещении. Я давно это заметила. И ест как Рома. Возможно, случайности не случайны, как наши с вами встречи где я непременно падаю, а вы меня спасаете. Продолжаю я. Возможно, в этом есть своего рода символизм, этого никто не знает. Символы надо уметь правильно считывать, а мы их считываем только в свою пользу. «Вы видите злой умысел в нашем знакомстве?» спрашивает Влад. Я смеюсь, он тоже. «Пожалуй, я попробую найти Самохина». «Как называется отель, в котором вы остановились тогда в Питере?» «Амадеус?» «Рома мне сказал, что это его отель. Он реально крутой. Отель в смысле?» «А, знаю такой. Нам Никита такой информации не давал». Скромничал. Или побаивался. «Богатые все пугливые. Их главная задача — сохранить и приумножить, как вы понимаете». И исключить риски. Я вижу, что он печатает в телефоне. Простите это срочно. Неприлично отвлекаться на телефон, но у меня так мало времени. Завтра уже уезжаю. Конечно, пишите. Еще бы я играла сейчас в хорошие манеры. Найти Савохина? Думаю вслух. А что вы ему скажете, Влад? Ведь Вероника может быть не Вероникой в миру, он сразу поймет, что что-то не так. Я волнуюсь. А вот этого не надо. У вас и так достаточно волнений. Я постараюсь его привлечь в одно плавание. Причем совершенно реальное. Оно выставлено на торги. Поедет тот, кто больше заплатит. Ничего себе бизнес! Удивляюсь я. И куда же планируете плавание? на Галапагосские острова. Туда практически невозможно добраться за вменяемые деньги отсюда. А уже вдвоем получается очень накладно. На самих островах тоже дорого. Если человек захочет нормальный отель, дешевле 400 долларов даже нечего и думать. Это очень элитарное направление. Из-за него сейчас идет борьба. Мы даже дали еще два места, потеснили персонал и сделали третью люксовую каюту. «Ой, это же на краю света! Вы туда тоже ходите?» «Конечно. Почему край света? Это экватор. Там чудесный климат. Вода, правда, из-за течения холодновата на пляжах». «Вы слышали про Галапагосскую черепаху, Анна?» «Если только в школе. Это те, которые самые большие и живут по 150 лет?» Начинаю я вспоминать. Они самые. Они невероятные. Полтора метра в длину. Там много редких животных. Другая Земля. А кто там еще? Морские львы, например, игуаны, разные птицы. Все это надо видеть, чтобы оценить. Открываю телефон и еще на карте Галапагосские острова. Становится любопытно. Ой, они же напротив Эквадора. Как далеко? Да, на экваторе в Тихом океане. Какая-то мелкота посредине тонн воды. Оторванность от всего. А я-то думала, где живут эти огромные черепахи. В детстве, конечно, думала, не сейчас. Почему-то забыла про Галапагосские острова. Вы там тоже находите затонувшие корабли. Да, есть два корабля, которые нас интересуют, но не совсем там. «Думаете, Савохин клюнет на такой маршрут?» «Во всяком случае, это будет отличным поводом выпить чашку кофе и поговорить. Мне он показался любителем приключений и острых ощущений. Он много фотографировал. «Я вам очень признательна, Влад. Только он, возможно, сейчас с ними в Турции на этом конгрессе по энергетике. Будет жаль, если вы его не застанете». Вы долго планируете пробыть в Питере? У меня там есть квартира в распоряжении. Пробуду столько, сколько нужно. Есть еще и дела по работе. Но, Анна, представьте, если ваши подозрения оправдаются, вы должны быть к этому готовы. А мне придется это озвучить. Заранее предупреждаю, чтобы вы потом не воспринимали меня как человека, который говорит негатив. Я и так практически в этом убеждена. Куда мне еще готовиться? Влад, я очень сожалею, что все наши разговоры крутятся вокруг измена моего мужа. Говорю я и замолкаю. Мне становится неудобно как-то. Загрузила вас своими проблемами. Вы сегодня вечером свободны? Спрашивает Влад в ответ. Я не понимаю, как относиться к его вопросу. «Что вы имеете в виду?» «В половине шестого приезжает к дому автобус, который привозит детей из школы. Я не могу быть свободна по определению. Я сижу дома с детьми». «Я понимаю вашу занятость», — кивает Влад. «Поэтому мое предложение ненадолго, буквально на полчаса, заехать в одно место». «Но...» «Вы сказали, что не хотите, чтобы наши разговоры крутились вокруг измены говорит Влад, глядя пристально мне в глаза. «Давайте сменим фокус. Я хочу пригласить вас в частную галерею моего друга. Сегодня там закрытый показ работ одной молодой и очень модной художницей перед аукционом. Ее имя — Лика Савохина. Она приходится племянницей Никите Савохину». «Как неожиданно!» Я опять не понимаю, к чему он клонит. Какое мне дело до этой художницы? Хотя если она племянница Савохина, у нее можно будет что-то узнать, но я-то как смогу это узнать? Мне сложно выбраться. Надо вызвать маму из загорода. Начинаю я соображать, успею я такое провернуть или нет. По моей информации, главный меценат и покровитель Лики Савохиной, ваш муж Роман Кузьмин. Думаю, вам будет интересно взглянуть на мир, в который он вкладывает ваши общие деньги. После этих слов я не могу пошевельнуть даже пальцем. Шок. Вот она, сила слова.